Глава шестая. Сеня трясся, как осенний лист. Оно и понятно. Не каждый день встречается мальчишка, меняющий твою ДНК. Я погрузился в чертоги разума и стал любоваться шикарным набором уродств, расположившихся в ячейках кладовщика. Там были клювы перепончатые крылья Птироса, а еще пушистый мех Вервольфа, овы это все доступные мутации. Нет, я, конечно же, могу отдохнуть пару деньков и поглотить остальные доминанты, собранные в кунгуре, но, думаю, и трёх штук синий будет более чем достаточно. «Будет немного больно», — предупредил я, схватив его за руку, а потом усмехнулся. «Хотя, кого я обманываю? Будет очень, очень больно». Улыбнувшись, я отдал мысленную команду «Ут» — «Активировать модификатор селекционера». В следующую секунду уродливая куколка по имени Сеня превратилась в прекрасную бабочку. Нет, конечно же, бабочка из него не получилась, но у него были крылья, а это уже немало. Кости в теле Сени начали с хрустом ломаться. Черепная коробка удлинилась, Кожа в уголках рта разорвалась, а зубы выпали. Вместо них стали пробиваться острые клыки. С крыльями все было еще причудливее. Кожа от кистей и до самых бедер обвисла и натянулась так, что разорвала одежду. Сквозь прорехи было видно новенькие крылья, перепончатые, уродливые. Но это не беда, ведь по всему телу сени уже начал расти бурый толстый мех. Сеня орал от боли, стоя на четвереньках. Его голос стал грубым, утробным. Со стороны не скажешь, что кричит человек, как будто дикий зверь. Правда, им он сейчас и является. Метаморфоза заняла около часа. Сеня терял сознание, потом просыпался от боли, только чтобы снова вырубиться. В финале он с ужасом посмотрел на свои мохнатые крылья и заорал. «Что ты со мной сделал?» «Сейчас покажу, никуда не уходи», — усмехнулся я, подошел к машине и отломил боковое зеркало. «Полюбуйся!» «Ну что за орел получился? Птица высокого полета, не то что раньше», — гордо заявил я и швырнул не зеркало. Посмотрев в отражение, водила взвыл так, будто ему мошонку прищемили дверью. «Слушай сюда, мохнатый!» — прорычал я, склонившись над клеткой. «Заберешь кассету и отнесешь ее лично Юсупову. И не пытайся сбежать. Такой урод, как ты, просто нигде не сможет спрятаться. А если не доставишь кассету Юсупову, я найду тебя и убью. Понял?» «Убей меня сейчас! Я не хочу быть таким!» — заголосил Сеня, просунув через каменные прутья массивный клюв. «Вот как! Не боишься смерти?» — задумчиво сказал я. «Тогда поступим по-другому. Если Юсупов не получит кассету, я найду тебя и добавлю еще с десяток разнообразных уродств. Ты меня понял?» «Ты... ты... ты, ты чудовище! Ты монстр! Верни все, как было!» Заголосил Сеня, пытаясь до меня дотянуться. Я же развеял заклинание магии земли, позволив клетке осыпаться песком, а потом произнес. «Если выполнишь мое поручение, возможно, я верну тебе старую внешность. А теперь лети, птичка, лети!» Я махнул рукой в сторону двухметровой дыры в стене, которую прожгла оторва. Сеня на секунду замешкался, а потом, засопев, схватил штатив видеокамеры и выскочил в дыру. Я проводил его взглядом и улыбнулся. Охота на душу — крайне полезная доминанта. С ее помощью можно узнать не только, где обосновался профессор, но и куда полетит этот мохнатый шмель. Что ж, приступим к моей любимой части сражения, а именно к мародерству. Я обыскал трупы и был весьма разочарован. У трех бойцов в карманах нашлось в сумме четыре тысячи рублей. А вот оружия и артефактов не было вовсе. Если не брать в расчет телескопические дубинки. Видимо, господа-шпионы желали максимально походить на местных жителей, поэтому не носили с собой ничего подозрительного. На их телах даже не было татуировок или каких-либо отметок рода Юсуповых. Собрав образцы крови, я двинул в сторону стеллажей, на которых расположились десятки ящиков. Открыв крышку первого, я обнаружил кучу стирального порошка. Едкий химический запах тут же ударил в ноздри. В остальных ящиках было то же самое. Белый порошок с вкраплениями синих кристаллов. Увы, кристаллы не содержали ману Ну и ладно. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Я открыл все ящики и стал подходить к каждому из них, прикасаясь к порошку. Порошок в ту же секунду исчезал и отправлялся в хранилище. Хорошо, что все содержимое ящиков улетало в одну единственную ячейку хранилища. Иначе я бы забил этим порошком весь объем пространственного кольца. Дошла очередь и до нижних ящиков. Я переместил порошок в хранилище и присвистнул. На дне ящика... лежал контейнер с надписью «Тротил». Скрыл еще пару ящиков, там тоже был тротил. Проклятие! Да здесь столько взрывчатки, что можно всю Уфу сравнять с землей. Уверен, Титов будет счастлив узнать о моей находке. Но сперва стоит заехать к Шульману. Я запрыгнул в микроавтобус, и оказалось, что на водительском сидении ехать куда приятнее, чем связанным в кузове. «Да, машинёнка старая, с виду потрёпанная, но это ничего. Едет и ладно». Завёл Колымагу и не спеша двинул обратно в Уфу. Пришлось постоять в пробке на въезде в город. На КПП меня остановил инспектор дорожного патруля. Судя по голосу, тот самый, что проверял машину ранее. В этот раз он в наглую протянул руку, и я вложил в неё тысячу рублей. Забавно. но инспектор даже не заглянул в салон, чтобы узнать, кто за рулем. Спустя 15 минут я остановился около ломбарда дядюшки Шульмана. Войдя внутрь, увидел двух тощих парней с валившимися глазами. Они прижались к прилавку и с мольбой в глазах смотрели на Шульмана, загримированного старика. «Молодые люди! Я так и сомневаюсь, что эта вещь досталась вам честным путем!» проговорил торговец глядя на парней из подлобья дядь да я тебе отвечаю ну чисто батя в аварию попал тачка в хлам только магнитолой осталась ну возьми за полцены а быстро пролепетал парень поглаживая сгиб локтя и для меня и для шульмана было очевидно что продавать магнитолу пришли представители вида наркоман обыкновенный а магнитола разумеется краденая «Какой ужас!» — безэмоционально сказал Шульман. «Шо ж, э, заберу за 200 рублей». «Не, так не пойдет. Давай хотя бы штукарь!» — запротестовал нарколыга. «Могу дать и штукарь!» — Шульман сделал театральную паузу и добавил. «Но для этого придется вызвать полицию, чтобы они подтвердили, что в последнее время не пропадали подобные вещицы». На лице торговца появилась алчная улыбка. «Не, дядь, не надо полицию. Две сотки — отличная цена!» Наперебой заголосили наркоманы, трясясь уже одновременно от ломки и от ужаса. Шульман тут же обменял магнитолу на наличку и уставился на меня. Мы молча смотрели друг на друга, улыбаясь, пока наркоманы не выбежали на улицу. «Не думал, что вы так скоро вернетесь в Уфу!» «Да вот, решил заняться разбоем», — сказал я и положил ключи от микроавтобуса на столешницу. «Хочу продать машину». Сразу предупреждаю, она не краденая, а трофейная. Владельцы за ней уже никогда не придут, но номера все же лучше поменять, а колымагу перекрасить. «Так и вы должны понимать, что эти обстоятельства сильно скажутся на конечной цене». о Измаил Вениаминович, я вас умоляю, скажется и скажется. Мы же не чужие люди, сумеем договориться». Шульман хихикнул, взял ключи с прилавка и направился на улицу. Минут двадцать он кружился у микроавтобуса. Открывал и закрывал двери, заглядывал под капот, даже вынес зеркальце с длинной ручкой и осмотрел днище, а после вынес вердикт. «Восемьдесят тысяч рублей!» И это только ради нашей дружбы. А если вызвать полицию, то сколько я получу за автомобиль? М -м -м, думаю, года три за угон и еще десять лет за убийство. Полагаю, массовое. Весело ответил торговец и указал на мои ботинки. Кровь запеклась. Не мешало бы вам переодеться. С радостью переоденусь, если вы продадите мне комплект одежды. Сейчас я выглядел и правда странно. Дубленка с одним рукавом, ботинки залиты кровью. Хорошо хоть кисть успела отрасти, пока я ехал в ломбард. «Прошу за мной!» — кивнул Шульман. Спустя десять минут я облачился в новый наряд. Синий деловой костюм, лакированные туфли, красный галстук и двубортное пальто с двумя рядами крупных пуговиц. Пальто мне очень понравилось, сделанное из шерсти. Тёплая, непродуваемое идеально для суровой зимы. «С вас три тысячи рублей», — сообщил Шульман, опёршись рукой о прилавок. «Отлично. Можете вычистить стоимости автомобиля. А ещё я хотел спросить, вам стиральный порошок случайно не нужен?» «Стиральный?» — нахмурился Шульман. «Стиральный», — кивнул я и призвал из хранилища горсть порошка. «Эм, затрудняюсь ответить, но могу взять под реализацию, если вам не горит», — предложил Измаил Вениаминович. «Конечно же не горит. Половина от прибыли ваша». «Могли бы и не говорить. Свою прибыль я никогда не упускаю», — заметил Шульман и поправил очки. «Это правильно. Так куда высыпать порошок?» «А его у вас много?» «Ну, не сказать, что много, — пожал я плечами. — Тонны полторы». Услышав это, Шульман разинул рот и выпучил глаза. «Михаил Константинович, вы ведь не ограбили одно из предприятий химической промышленности. Если ограбили, то лучше сразу откажитесь от продажи этого порошка. Титов из вас, и с меня шкуру спустит!» Опасливо сообщил Шульман, поглядывая в сторону входа. Видать, опасается, что вошедшие посетители услышат наш разговор. Хорошо, что новых наркоманов в округе не имелось. Не волнуйтесь, порошок куплен покойными владельцами автомобиля. Титов к нему не имеет никакого отношения. А, а раз так, то ладно, идемте за мной. Мы прошли в подсобку, а после спустились в подвал. Шульман запер за мной дверь и вытащил из сюртука пространственный артефакт, который я видел ранее. Влив в него немного манны, торговец открыл портал, из которого тут же выкатили палету, заставленную полутораметровыми ящиками. А выкатил ее грузчик, неуловимо похожий на Шульмана. Даже интересно, как этот жук создает свои копии? Можете загрузить порошок в ящики, после чего мы распространим их по всей империи. Разумеется, вначале проверим качество товара. «Товар-бомба», — заверил я, вспомнив о найденном на складе тротиле. Наполнил доверху четыре ящика, в пятом лишь немного удалось закрыть дно. Грузчик закатил палету обратно в портал, и синеватая арка схлопнулась. Я же остался в подвале вместе с Шульманом. Он собирался вернуться в лавку, а я раздумывал, стоит ли мне поздно ночью наведаться на склад Измаила Вениаминовича. Ведь я поставил метку на один из ящиков, и теперь могу поменяться с ним местами. Уверен, на складе Шульмана огромное количество занятных вещиц, а еще кусков тварей. Весьма заманчиво. Правда, если меня поймают, то на этом наша дружба с Шульманом и закончится. А учитывая, что торговец раскинул свои сети по всей империи и водит дружбу со многими сильными мира сего, для меня попытка запустить руку в карман Шульмана может обернуться весьма серьезными проблемами. «Вы идете?» — окликнул меня измаил Вениаминович. «Разумеется», — кивнул я и последовал на выход. Поднявшись наверх, он отчитал мне 84 тысячи рублей, Мы попрощались, а когда я прикоснулся к дверной ручке, услышал за спиной голос Шульмана. «Михаил Константинович», — окликнул меня торговец, заставив похолодеть. Неужели заметил метку? В Ленске давненько не было поставок разломных существ. Если поставки возобновятся, готов поднять цену на 20%. «Замечательное предложение», — кивнул я, внутренне выдохнув. обязательно и воспользуюсь тем более что вскоре у меня появится огромное количество людей способных сражаться с тварями кстати мне потребуется ваша помощь в транспортировке двух тысяч человек сказал я обернувшись а серьезная цифра думаю вы не потянете цену которую я запрошу за телепортацию разумеется не потяну поэтому мы с вами не станем повышать цену на туши разломных существ а наоборот «Снизим ее на 20%. Следующие два года мы не будем повышать цены на продажу. Вы сможете заработать, а мы сможем добывать для вас новое звере без особых рисков для жизни». «Опять инвестиции в будущее», — вздохнул Шульман, снял очки и протер их окраикам Зола. «Так и да», — улыбнулся я. «Считайте, что вы будете приобретать туши монстров с сорокапроцентной скидкой. На мой взгляд, это чертовски выгодное предложение, которое для вас будет стоить лишь каплю затраченной манны. «Михаил Константинович, вы так и уговорите кого угодно. Хорошо, я согласен», — сказал Шульман и постучал пальцами по столешнице. «И еще одно. Не смейте соваться на мой склад, иначе наша дружба завершится весьма трагичным образом». в его голосе сквозила неприкрытая угроза угроза от которой я тут же расхохотался а вы не промах я чертовски рад иметь с вами дело и не беспокойтесь дружбу я ценю намного больше сиюминутной выгоды вот и славно в таком случае дайте знать когда будете готовы переправить своих подданных я кивнул и вышел из ломбарда облегченно выдохнув «Нет, ну что за прожжённый торгаш? И порталы открывает, и клонов создаёт, и метку мою заметил. Хотел бы я узнать, кто он такой на самом деле». Деньги зашвырнул в хранилище. Бодрой походкой, насвистывая под нос весёлую песенку, двинул в сторону поместья Титовых. Спешить было некуда. Настроение замечательное, вот и решил прогуляться. Солнце пригревало так сильно, что снег под ногами начал таять. Прохожие хмурились от слякости. Я же, напротив, был в предвкушении весны. Всюду зелень, шашлыки, а еще... «Молодой человек! Молодой человек!» — окликнула меня старуха из подворотни, когда я проходил мимо. «Вы ко мне обращаетесь спросил я, посмотрев на престарелую даму. Одета дешево, но со вкусом. А еще ее лицо показалось мне чертовски знакомым. «Да, к вам! Скорее, моему мужу плохо! Помогите, пожалуйста!» Закричала старушка и, вцепившись в мою руку, поволокла меня в подворотню. «Может, лучше скорую вызвать? Я все-таки не лекарь!» опешил я от такого напора. «Я уже вызвала! Просто помогите мне довести его до дороги! Он едва стоит на ногах!» Со слезами на глазах сказала она. И правда, между домами на земле сидел старик, держась за сердце. Увидев его, я тут же вспомнил, как буквально пару часов назад встречал эту пару в ресторане. Я еще тогда умилился тем, как старики трепетно носятся друг к другу. «Твою мать!» Не успел я дернуться, как в спину вонзился острый клинок, вышедший из моей груди. Я издал сдавленный хрип, и посмотрел на старушку, которая резко преобразилась. Глаза убийцы, безжалостные, лишенные сомнений. Такие глаза бывают лишь у людей, льющих кровь направо и налево. «Дорогой, даже забавно, что группа зачистки не смогла справиться с этим мальчишкой», — усмехнулась старушка и провернула клинок в ране, от отчего кровь хлынула с новой силой. «А, порой молодая поросель может удивить даже стариков, видавших виды», — хмыкнул старик, поднимаясь с земли. Он отряхнул штаны и подошел ко мне. «Молодой человек, ничего личного. Просто вы перешли дорогу не тому человеку». «Вы правы, ничего личного». Закашлялся я, выплюнув кровавую слюну на новенький костюм. Старуха выдернула кинжал из раны и замахнулась, чтобы снести мне голову. Но удар так и не достиг цели. Старуха исчезла. Её муж разинул рот в изумлении и молниеносно достал пистолет. А вот только применить его он не успел, так как и сам исчез. «Отличная штука! Этот самый пространственный карман!» — захрипел я, оседая на землю. Раны на груди и спине неимоверно сильно болели. Боль была подёргивающая, острая, обжигающая. Эх, может, стоило взять модификатор бесчувственности? Сейчас бы не пришлось страдать. Хотя нет, пришлось бы. Как минимум, я страдал бы из-за того, что купил новый костюм, и мне его тут же испортили. Проклятый Юсупов. Нужно наведаться к нему в гости. Через пять минут я с трудом поднялся с земли и побрел обратно в сторону ломбарда дядюшки Шульмана. Нужно купить новую одежду. Не могу ведь я заявиться на прием к Титову, залитый кровью.